Глава десятая Все-таки не удалось мне тогда совсем обронить разум, натворить неведомых дел. Лыжи сами собой понесли меня через болото, и как же я мчалась. Полночные звезды только еще разгорались над головой, когда в морозном воздухе снова повеяло дымом, а чуть погодя открылся на чистой поляне приземистый веский дом. Звонкие лайки вылетели навстречу из-за косого забора. Обнюхали, узнали, обрадовались. Удивились, недосчитавшись молчана. Я ни разу не приходила сюда без него. Женщина, сидевшая на полу, обернулась ко мне. Славянская мать Еруна давно переняла весский обычай. Не знала ни лавок, ни скамей. Стряпала и шила летом на половичке, зимой на теплых шкурах у очага а чтобы не продула летящим в дверь сквозняком надевала весскую же плотную паневу сотканную не из ниток а из полосок тряпья она хотела о чем то спросить но глянула в лицо и отступилась я поклонилась ей потом отцу и младшим братьям еруна вязавшим сеть по ту сторону очага мать всем здесь распоряжалась мужчины редко перечили так было раньше у нас Так поныне велось во всех веских родах. Иногда я завидовала, но потом вспоминала о весенке, утопившейся накануне собственной свадьбы. Славным охотником был жених и к тому же владел даром вещего слова, но вот не полюбила и сердца своего не предала. Смерть предпочла сытой жизни с немилым. Ерун мне сказывал, как Линду, его отец, Долго обхаживал будущую свекровь, без счета дел переделал, без числа подарков поднес и добился-таки, что славянская девка пошла за него, родила сыновей. Был ли у нее тот, кого она всегда ждала? Мальчишки мигом стащили с меня меховой полушубок, усадили к огню. Я хотела сказать, что пришла к Еруну, но не сказала. Как села, так и уснула с горячей чашкой в руке. «Уснула», — сказано, — «плохо». Я то погружалась в теплое молоко, то вскидывалась в ужасе. мерещилось, будто проспала урочный условленный час и ничего уже не поправить. Мне потом говорили, я открывала глаза и лепетала бессвязно. Сама я не помню. Правду сказать, добрым людям было чего испугаться. Они уже начали думать — Не случилось ли у нас какого черного худа? Потом догадались посмотреть мой кузовок и смекнули, в чем дело. Ерун ввалился в дверь веселой и шумной, и с полными салазками рыбы. Я смутно обрадовалась ему и тут же канула в настоящий глубокий сон. Только почувствовала, как он на руках перенес меня в уголок и заботливо уложил, накрыв одеялом. Он разбудил меня поутру, подобрался ползком, погладил по щеке. Я проснулась, все вспомнила и разревелась. Ярон щекотал меня мягкой бородкой, нашептывал ласковые слова. И, наконец, я собралась с духом и рассказала ему, как дядька надумала дать меня за соболька. Рассказала о поманивших меня речах слова мира, за которыми я ударилась из дому как за неверным эхом в лесу. «Вон оно как!» — протянул Ерон, выслушав мою повесть. И я поняла, что не ошиблась, притекши к нему за подмогой. Он сказал, «А я у матери тогда еще отпросился. Возьмешь, что ли, с собой?» Люди сказывали, в стародавние времена молодые ребята женились на собственных сестрах родея пуще всего о крепости рода. Иное дело теперь. Непременно везли невест из чужой, за лесом, за топью деревни, если не из соседнего племени. Ветхие деды долго трясли белыми бородами, ругая беззаконные времена. Не только ведь девок, искусниц, разумниц, славных хозяюшек стали на сторону отдавать. То тут, то там и все чаще парни-охотники Гордость семьи челом били мир посмотреть, себя показать на стороне. И попробуй такого решительного не отпусти. Не в погреб же замыкать ключами тяжелыми. И шли, прибивались к ватагам отчаянных вождей, ставивших городки по озерам, по торговым путям у порогов судоходной реки. А если наведовался в селение, сам такой вождь вроде мстивое Ломонова, вовсе напасть. Мать Еруна заплакала, когда утром ее старшенький снова завел речи про нетодун и варягов. Она-то надеялась, что полгода времени из словамиров кулак повытрясли из него дурь. Хан не сбылось. «Я на лодье летом приеду», — ластился надежа сынок. «Гостинчиков привезу». Я помалкивала, не встревая. Я думаю, добрая женщина и так сожалела, что я накануне не заплутала в лесу, не потеряла дороги, явилась примёхонько в дом, налетела сманивать ненаглядного. Да провожали Еруна совсем не так, как меня. У меня засвербило в носу, когда мать стала спрашивать, кто прогонит теперь шатуна и лютого волка, кто вспашет пожогу, кто соберет убежавших в лесную чащу коров. Раньше, мол, отец мог, да состарился. Тут я покосилась на румяного Русобородова крепыша. Младшенькие и малы еще, а она, бедная, совсем скоро ослепнет, глаза ясные выплачет. Ерун слушал смиренно, опустив буйную голову. Вряд ли мать в самом деле пыталась усовестить его напоследок. «Прощальные речи для весена что для нас вышитое полотенце» которым веют вслед уходящим. Пусть гладким полотном стелится дорога, пусть спасет путника любовь оставшихся дома. Вот так. И хороша б я была, ночнее я встревать. Мать Еруна сама собрала нам в дорогу лепешек, замороженных хитро. Подержишь немного на палочке над углями костра, и будут как из печи. Сама приготовила во дворе наши лыжи, и вдруг... Встав на цыпочки, совсем по-словенски обняла на собой их закрепкие шеи. «Зимушка», — выговорила она, — «спасибо тебе. Не один пойдет сыночек мой несмышленый. Будь же ему ласковой по сестрицею, а он тебе побратимом. Сама сняла с его пояса двух бронзовых уточек и передала мне. Ерун расплылся в довольной улыбке и крепко хлопнул меня между лопаток. Сестренка! Я чуть промедлила от неожиданности, потом разыскала блестящий о четырех загнутых лучах солнечный крест и вручила Еруну. Теперь в его доме меня будут встречать как кровную дочь. И Ерун шагнет в мою избу и сядет к столу без приглашения. Сын. А пойдут свои дети. Тоже будут родней, и если случится между ними любовь, так разве что братская. Был у меня правду мол, ведь еще оберег, только не женский. Знамя Перуна, громовое колесо. Но то память дедушкина, я ее носила у тела. Я ее не отдам никому, даже и брату. Отец Еруна и младшие между тем толпились возле, и каждый таил за спиной прощальный подарок. Увидев, что совершилось над нами, мальчишки пустились в дом, мелюзгав припрыжку подростки по-взрослому в развалочку. Вернулись и одарили нас поровну. Нет, как бы ни плакала мать, она и без первенца оставалась, что за стеной. Самому старшему далеко еще было до жениховства но ни один не боялся заночевать в зимнем лесу. Ерун обнял отца, поклонился матери в землю, потрепал по меховым шапчонкам братишек, строго прикрикнул на лаек, вертевшихся и визжавших у ног. И пошли мы с ним со двора. Псы чуяли разлуку, их не обманешь. Они долго бежали за нами по утреннему скрипучему снегу, заскакивали вперед, глядели в глаза. Ерун пробовал уговаривать, потом сел на корточки и каждого расцеловал. Выпрямился и рявкнул на неслухов уже во все горло. И отвернулся, скрывая дрогнувшее лицо, проводя вышитой рукавицей по запорошенным снежной пылью глазам. Прощай, дом родной. Прощайте и вы, колокольчики знакомого леса.